Издательство Эксмо. Дмитрий Спирин. Тупой панкрок для интеллектуалов. Глава четвёртая. Потеряв все свои деньги, мы не знали, что делать. Рубан, как главный виновник произошедшего, пообещал единолично исправить ситуацию. Однако все всё равно понимали, что столько денег ему взять просто не откуда. Мы были одинаково нищи, причём ситуация Дениса была ещё хуже нашей. Мы-то все по крайней мере ожили с родителями, а он же жил с бабушками, которые при всём желании не смогли бы ему помочь. Однако Рубан действительно смог возместить часть утраченного, продав какие-то бабкины драгоценности и нарыв бабла ещё каким-то способом. Каждый из нас так же рвал жопу и добывал средства. Тогда только-только прошла так называемая Чубайсовская приватизация. Всем выдали ваучеры, типа персональной доли в имуществе государства. Граждане тогда были озабочены тем, как бы пограмотнее вложить эти ваучеры. По телевизору говорили, что за очень короткий срок они вырастут в цене, и тогда каждый сможет неплохо подняться. Мы вложили свои ваучеры в альбом, просто продав их. И в конце концов действительно неплохо поднялись. В итоге мы отправились на студию с настолько малым бюджетом, что говорить о какой-то вдумчивой и тщательной записи и последующем сведении не приходилось. Работали мы быстро, особо не парились на лажи и кривости Результат был получен соответствующий И каждый, кто слышал хотя бы один раз Duty Free Songs, сможет убедиться в этом сам Альбом был записан, теперь его следовало как-то издать В России тогда не существовало лейблов, которым мог бы быть интересен альбом с такого сорта музыкой Всё, что нам оставалось сделать, это только тиражировать запись в домашних условиях и распространять полученные копии самим. Не помню, где мы добывали чистые кассеты в эпоху тотального дефицита, однако где-то добывали. Ксирк-сериал нам односторонней облушки в один цвет. Кассеты закатывались на бытовом рубановском двухкассетнике. Таким образом, нам удалось распространить пару сотен кассет за год или полтора, в основном раздаривая их друзьям, товарищам, другим музыкантам, да и вообще всем, кому не попудя. Мы продавали по 3-5 кассет в месяц через единственный в то время магазин рок-атрибутики «Давай-давай» и через DIY-дистрибьюцию в первом московском оазисе панк-культуры клубе имени Хо Ши Мина. Осенью 92-го в Хо Ши Мине состоялась незабываемая вечеринка с участием американского панк-миссионера Донни Панка. «Донни де Панк». Дони занимался тем, что путешествовал по миру, находил в больших и малых городах Европы локальных пан-активистов и с их помощью организовывал встречи с местной неформальной общественностью. Вечеринки имели вид того, что сейчас назвали бы spoken word show. Дони, находившийся в культуре с самого начала, на момент его российского визита ему было лет 40. Лично знал чуваков из Pistol, Ramones, New York Dolls, The Kennedys, Badhaus, Shorters. За рождение, расцвет и упадок первой волны проходил на его глазах. На его глазах и с его участием начиналось становление DIY-хардкор-сцены. В этом своем европейском туре Донни уже побывал в столицах прибалтийских государств, потом в Питере, и, связавшись с наивами, приехал в Москву, где ему и была организована вечерина. Донни снял дешевую хату в Давыдково на несколько дней и шастал по району, распугивая бабушек и детей. Донни. Представьте себе достаточно крупного сорокалетнего мужика, внешне напоминающего Элтона Джона, в убитой касуй куртке, уклеенной частично отдерными стикерами, в безразмерных чёрных штанах и с наполовину выбритой башкой. Всё тело Дони было выбрита в шахматном порядке, типа левая нога лысая, правая волосатая, правый ицо лысый, левый волосатый и так далее до волос на голове. С ним путешествовала его girlfriend, сморщенная панк-тётушка по имени Бани. Баня не выносила табачного дыма и тусовала в зале в жёлтом респираторе с лимонным флавором. Марихуану баня курила за троих. В небольшой хашиминовский зал набилось достаточное количество центровой панкаты. Дони вышел на сцену. Андрей Павлов, так даже директор Наива переводил Поначалу Дони пустился в пространный рассказ о зарождении сцены, о том, как он ходил в себе джиби в 76 на первый концерт The Ramones, о культурных, социальных, политических и музыкальных предпосылках зарождения панка. Особый акцент чувак сделал на том, что вопреки распространённому мнению, которое насаждают английские журналы типа New Musical Express, панк зародился ни фига не в Англии, а в Америке, где ещё в конце 60-х было множество групп, выглядевших и звучавших в панк-ключе. Донни рассказал пару весёлых занимательных историй его встречи и знакомств с участниками многих знаменитых панк-банд и продемонстрировал большую коллекцию раритетных маек, в основном Sex Pistols. По окончании он ощутил следующую штуку. Он обратился к аудитории с краткой речью типа: "Want это есть полное раскрепощение. Полная свобода чувствовать так, как тебе хочешь, чувствовать, беши, делать то, что считаешь нужным. Я предлагаю вам проверить сам есть себя на предмет полного раскрепощения". obrichnij celwek dożen realogi do statoczny u siły żeby smóch nasad na drugą celwek by jest pamki smoje liktoni budiswas posad namenia uvidiv chto auditoria okazalas v nebolshom zameshchatelstwie doni poyasnil chto gotov platit 5 dolarov kazhdomu кто совершит с ним подобное. Плюс проплатят закупку пивчаги, чтобы стимулировать мочи отделения у желающих. Yeah, ну, тут, конечно, случился ажиотаж и даже некоторая давка. Пипл как с цепи сорвался. Люди хватали деньги, бежали в ларек за пивом. Донни в сопровождении подружки и Андрея Павлова спустился в туалет клуба, где, раздевшись до трусцов, залег на грязный кафельный пол. Банни должна была снимать все это дело на фото. Алчные панки засасывали певчагу литрами, боясь, что пятидолларовая халява быстро закончится. Я видел людей, которые, пасав на бедного Донни единожды и получив свой гонорар, тут же занимали новую очередь, накачиваясь мочегонной мутью, прямо не отходя от кассы. Не знаю, раскрепостился там кто-нибудь или нет, но на бабки народ поднялся. Это точно. Это точно. Дони был доволен и потом рассказывал, что в Питере никто из панков не захотел поссать на него, и лишь умулешённая старушка, проходившая мимо, согласилась удовлетворить его просьбу. Поссать на меня. Таким был визит старого американского панка в Москву. Мы много играли в то время, стараясь заряжаться во все мыслимые и немыслимые дыры. Оставшиеся в живых сохазеевы отрышки открывали новые места, каждый из которых не смог протянуть и несколько месяцев. В конце концов было объявлено, что в скором времени эти люди откроют на Соколе стабильное заведение, сделанное по образу европейских рок-клубов. Клуб, получивший название Sexton Ford, действительно заработал в скором времени. Секстон был на самом деле реальным местом, круто сделанным и очень стильным. Клуб мигом наполнился нужной и очень теплой атмосферой. Они делали по два-три разных концерта выходные и по одному, а иногда тоже по два концерта в будни. Секстон не нуждался ни в рекламе, ни в промо. Нужные люди сами находили дорогу туда, а фейс-контроль, осуществляемый байкером из Найт Вулс по кличке Квадрат, обеспечивал спокойствие внутри». Мы выступали в Секстене, играя с группами нашего уровня, иногда как часть связки «Ва-банк наив» четыре таракана. Фэны, ходившие на такие концерты, принимали нас очень тепло. Люди знали некоторые песни, кое у кого был наш альбом, к тому же мы играли много каверов на песни «Пистолс и Рамоуз», а многим это нравилось. Так же, как и в отрыжке, Секстенский зал был отделен от сцены металлической решеткой, и фэны в экстазе прыгнули на нее и карабкались наверх. Удивительное было зрелище. Ты такой играешь, а прямо перед тобой в воздухе в вертикальном положении висит несколько орущих рыл. Тем временем Ногус село были готовы записывать свой новый альбом. Парни много работали, парились над аранжировками, потихоньку начинали думать о духовой секции в составе банды. Все песни были суперскими, однако ничего не предвещало столь мощного взлёта, который, как оказалось, уготовил им Харум Амбуру. Наив, записав и выпустив на виниле Пиво для наив, собирались в европейский тур. Мы же по очереди косили от армии и подумывали о том, что было бы неплохо заменить гитариста. Воробью пришлось покинуть группу. Вскоре после этого он ушёл в армию, единственный из нас он даже не пытался откосить. Где попал в какие-то полументовские войска, что и определило род его дальнейших занятий. Ном гитаристом стал первый же парень, приехавший на прослушивание. У нас были общие друзья, поэтому я сразу же вспомнил о нём. Парня также звали Дима, по фамилии Самхараза, и он оказался первым музыкантом в четырёх тараканах, не жившим на Кутузовском проспекте. Димон был несколько странным челом, правда, поначалу это было не очень заметно. Например, мы долгое время не знали его настоящей фамилии, он почему-то шифровал её от нас, называясь Петровым. Как-то раз Двигаясь днём по двору, я увидел странную детскую суету у помойки. Вся мелокота возилась около чёрного кожаного чемоданчика с явным намерением его открыть. Я отбил чемодан у детей и притаранил его к убану, где мы совместно его и вскрыли. Внутри кейса не нашлось ничего интересного или ценного, по всей видимости, кто-то в нём дотошно покопался до нас. Однако мы смогли вычислить предполагаемого владельца. Владелец немыслимо взбодрился от нашего звонка и забил с нами стрелу. На стрельле оказалось, что хозяин предмета какой-то КГБэшник, которого то ли киданули, то ли просто ограбили. Ребята, а не было там папки с секретными документами? Точно? А пистолета не было? Обидно. После долгих расспросов о наличии в кейсе в момент его находки тех или иных вещей, Дядя отсленил нам достаточно денег для закупки целого ящика аж 250 штук кассет российского производства. Спасибо, ребята. Вот вам деньги. Рубан сделал новую обложку в два раза длиннее прежней, и ксерок заработал с удвоенной силой. К тому моменту уже как несколько месяцев мы ежедневно курили траву без остановки. Курилась вся туса, всё окружение. У нас был свой дилер, таджик по имени Фарух, который подгонял невиданный по тем временам стафф красные афганские шишки. Помню, когда Фарух впервые разкурил меня имя, со мной случилась натуральная истерика. Я умирал и оживал, задыхался от смеха и холодел от страха. Сердце останавливалось и принималось выпрыгивать наружу. От полного обесушивания гортани язык не поворачивался. И я был уверен, что уже никогда не смогу разговаривать, как все люди. Эй, эй, Дима! Дима, эй, хорошая наша трава, да, эй? Дима, эй, чего с тобой такое, эй, Дима? Эй, Дима, ты чё, хорошая трава, говорю, эй? Дима! Дима куда? Дима, ты куда? Дима, эй, ты где? Дима. Фаруховская трава после первой пробы действовала на всех одинаково. Около 8 часов я пребывал под сильнейшим воздействием каннабинола, терял ориентацию, способность связно разговаривать, координировать движения и контролировать себя. Некоторые наши юные подружки, делая первую в их жизни хапку этой травы, тут же падали без чувств. И нам приходилось, преодолевая немыслимые измены, вызывать им скорые. Когда Фарух, внеся в нашу жизнь такие кардинальные перемены, умотал к себе в Душанбе, все сразу поняли, на какой здоровенный крюк он нас подцепил. Любая, даже самая дорогая трава, доступная нам, не вставляла и даже не могла пытаться бороться с тем, что открыл нам Фарух. Весть о чуди Кутузовского разнеслась по городу. И вот уже около подвала днём и ночью тусовал народ. Репы шли своим чередом, особым кайфом для нас тогда было играть на куренами. И вместо того, чтобы ебашить рок, мы всё чаще и чаще проводили часы в подвале, ковыряя в среднем темпе каждый что-то своё. Примерно в это время Москву накрыла волна так называемой питерской кислоты. Выдаваемый дилерами за ЛСД, препарат на самом деле не имел с легендарным эсидом ничего общего. И тем не менее, условно все называли это кислотой, и даже для опущу убедительности разведённый в воде порошок высаживался на листы промокательной бумаги и продавался как фирменные дозы ЛСД. Таким образом, про макашки или бумашки быстро вошли в моду, и даже те, кто принципиально не использовал ничего серьёзнее травы, не обламывались иной раз есть и кислый. Кислота, в зависимости от жадности продавца, делилась на польскую и питерскую. Польская была той же питерской, только дороже в два раза. Когда я слышу от людей малоопытных в этом деле или же читаю в жизнеописаниях рок-звёзд о том, как наркотики расширяют сознание, помогают в творчестве, я просто смеюсь. Всё, что они помогают так это пропускать репетиции, просиживать часы под дверью дилера, с носквозь проканабиолоным мозгом тупить на репах и забывать на концертах, какой куплет исполняемый уже 3 года песню ты играешь. Вырубаться, передознувшись прямо перед сетом и подставлять остальных Вот в чем они на самом деле помогают И ведь это еще не героин Как бы то ни было, в начале лета 93-го мы получили предложение от Вабанка Отыграть разогревом на презентации их альбома «Так надо» в Горбухе Концерт обещал быть мощным и громким мероприятием Вабанк вступали в свою экстремальную эру И были очень и очень любимы среди панка, альтернативно ориентированной молодёжи. В день концерта парни из Вобанка сообщили нам грустную новость. Организаторы, наш будущий выпускающий лейбл, посчитали необходимым пристроить мероприятие какую-то свою группу, тухлую коверową блюз-банду, абсолютно выпадавшую из контекста. Таким образом, нам места не осталось. Но в любом случае мы были приглашены на концерт как особо важные зрители. Поэтому, погрузившись в троллейбус номер 39, поехали на Горбуху. Троллейбус был забит до отказа панкатой, также едущие на концерт. Панки пели песни и веселились. И вдруг мы не поверили своим ушам. Следующая песня, которая затянула котла, оказалась Наша крыса. Вот это да! Это был сюрприз. До этого мы и не знали, что мы типа группа любимая массами. Этот эпизод стал на самом деле первым свидетельством того, что люди знают нас и наши вещи Несмотря на частые выступления, где мы встречались с публикой тепло, мы все равно не питали особых иллюзий в отношении себя Мы были глубочайшим андеграндом, несмотря на доступный демократичный стиль нашей музыки, каким был и остается поп-панк У нас не было ни одного официально выпущенного альбома, который можно было бы купить в любом пластиночном магазине Наши песни не проигрывали даже специализированные радиопрограммы, кроме только-только открывшейся тогда скляровской учились плавать на радиомаксимум. В клубах нас воспринимали как, может быть, и приятный, но всё равно необязательный довесок к концертам Наивы или Ногосвело. А тут вдруг песня. А мы между тем едем на концерт, из которого двумя часами ранее были подл выкинуты. Всё это оставляло странный осадок, смесь обиды и гордости. Несмотря на новые жизненные интересы, свежие песни всё равно появлялись. К концу лета мы были готовы думать о новой записи. Однако звёзды встали так, что альбом с этими песнями нам было суждено записать только через 2 года. Денис Петухов, чьи занятия на бас-гитаре сделали его за короткий срок весьма сносным инструменталистом, получил предложение заменить уехавшего напрямь же в Штаты басиста Максима Прочеткова в группе Наив. Bye.